Выйдя замуж в первый раз по настоянию своей матушки, миссис Квилп решила руководствоваться только собственным вкусом при вторичном выборе супруга. Выбор ее пал на вполне благообразного молодого человека, а так как он поставил непременным условием, чтобы миссис Джинивин отделилась от них и перешла на положение пенсионерки, супруги ссорились не больше, чем это полагается в каждой добропорядочной семье, и жили мирно и весело на деньги карлика. У мистера и миссис Гарленд и у мистера Авеля все шло по-старому, если не считать одного события, но об этом речь ниже. С течением времени последний стал компаньоном своего друга мистера Уизардена, И этот важный шаг в жизни мистера Авеля был отмечен званым обедом, балом и прочими роскошествами. На балу среди приглашенных оказалась одна на редкость застенчивая девица, в которую мистер Авель и влюбился. Как это случилось, каким образом выяснилось, кто из них первый сделал это открытие и сообщил о нем другому, Бог ведает. Скажем только одно — вскоре они поженились. А о том, что счастливее их не было никого на свете, и что они вполне заслужили такое счастье, и говорить не стоит, это само собой разумеется. Они вырастили большую семью, и мы сообщаем об этом с особенным удовольствием, ибо чем больше будет на свете хороших, добрых людей, тем пышнее расцветет аристократия, аристократия души и сердца а это прямая выгода для всего человечества. Пони, Пони сохранил свою независимость и твердость убеждений до конца жизни, которая была настолько продолжительна, что на него стали смотреть, как на Мафусаила лошадиной породы. Он постоянно сновал со своим маленьким фаетоном между домом мистера Гарленда и домом его сына, А так как старики и молодежь часто гостили друг у друга, мистер Авель выстроил ему у себя конюшню, куда пони удалялся без провожатых, преисполненные чувства собственного достоинства. Когда дети настолько подросли, чтобы пользоваться его дружеским расположением, пони стал снисходительно играть с ними и, словно собачонка, бегал за своими маленькими друзьями по загону. Но хотя им разрешалось многое, например, ласкать его и даже разглядывать его копыта и вешаться ему на хвост, никто из них не смел сесть в юнку на спину или взять в руки вожжи, ибо всякой фамильярности есть предел и некоторыми вещами шутить не следует. На склоне дней пони не утерял способности нежно привязываться к людям, и когда бакалавр, похоронив своего друга-священника, перебрался на житье к мистеру Гарленду, юнок проникся к этому добряку нежными чувствами и весьма любезно позволял ему править собой. Года за два, за три до смерти он почил от трудов и катался, как сыр, но не в масле, а в клевере. А последнее его земное деяние выразилось в том, что он, будучи старичком, желчным, больно легнул своего лекаря. Мистер Свивеллер скоро оправился после болезни, а, оправившись и получив завещенную ему ренту, одел маркизу с головы до ног, после чего немедленно определил ее в школу, согласно клятве, данной на болезни. Долго он думал, какое ей дать имя, и, наконец, решился — Софрония-сфинкс, ибо оно звучало пышно, благородно и заключало в себе намек на тайну. Под этим именем Маркиза, обливаясь слезами, отбыла в избранную им школу, откуда ее через два-три семестра перевели в учебное заведение высшего разряда, так как она вскоре опередила в науках всех своих товарок. Лет пять-шесть мистер Свивеллер во многом отказывал себе в связи с расходами по обучению маркизы. Однако эта обязанность по-прежнему стояла у него на первом месте — и он чувствовал себя в полной мере вознагражденным за все решения, когда с чрезвычайно важным видом выслушивал отчеты об успехах своей питомицы во время ежемесячных визитов к директрисе, считавшей его эксцентричным джентльменом, весьма начитанным и с необычайной памятью на стихи. Короче говоря, мистер Свивеллер держал маркизу в пансионе довольно долго, А когда этой очаровательной, умненькой, веселой девушке исполнилось по приблизительным подсчетам девятнадцать лет, ему пришлось призадуматься, что же с ней делать дальше. В один из своих очередных визитов в это учебное заведение он сидел погруженный все в те же мысли, как вдруг маркиза предстала перед ним сияющее и свежее как никогда. И вот тут-то у мистера Свивеллера...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 Возможность повторять потом, при всяком удобном случае, что, дискт он был прав, некая молодая девушка берегла для него свое сердце. Как раз в это время в Хемстеде сдавался в наем маленький коттедж с садиком и беседкой для курения, предметом зависти всего цивилизованного мира. Они сняли его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 и даже удостаивал кита своим покровительством как до некоторой степени раскаявшегося и заслуживающего снисхождения преступника единственное чего он не мог ни простить ни забыть это истории с шиллингом если б кит вернулся в надежде на дополнительные чаевые говорил мистер чакстер это было бы похвально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 он при желании тоже мог бы разгадать эту загадку. Впрочем, подобные мысли не нарушали душевного покоя мистера Свивеллера, ибо жена у него была веселая, любящая, заботливая, а он, если не считать редких эскапад в обществе мистера Чакстера, который Сафрония со свойственным ей умом и тактом даже поощряла, стал теперь большим домоседом и нежным супругом.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 кодлин, коротыш. Он отыскал их всех, и будьте уверены, что человек, приютивший бедных скитальцев у своего горна, тоже не был забыт. Слухи о злоключениях кита прошли повсюду, и многочисленные доброжелатели выражали стремление позаботиться о его дальнейшей судьбе.